Глава двадцатая. Паника грозит перерасти в истерику. Крылья не убираются, они тяжелые, они дергаются, они застряли между столбиков балдахина, и мне просто не выбраться с кровати. Еще и Пушинка бегает вокруг. Охни, нахни, охни, нахни! Откуда крылья? Откуда у меня крылья? Я кровь арендара не пила? Что происходит? Покусав запястье, я прихожу к выводу, что это ни разу не сон, а какая-то сумасшедшая реальность. Лера, что с тобой? Звучит в голове голос арендара. Открой портал, Лера! Пушинка, пусти Арона! вскрикиваю я. Она бросается к коврику на портале, судя по грохоту, вписывается в стену. Лера, откуда у тебя крылья? задает Арендар этот необычайно животрепещущий вопрос. Это ты мне скажи. Крылья судорожно хлопая, подкидывают меня на кровати. Спокойно. Арендар придавливает меня, нажимает на основание шеи, и крылья опускаются. Все эм, нормально. Да, да, я это по твоему голосу слышу. Ты мою кровь пила? Нет. Откуда я ее возьму? Да мало ли? Арендарь поглаживает меня вдоль позвоночника, слегка надавливая то в одном месте, то в другом, и крылья слабо подергиваются. «А ты не подливал мне кровь?» — бормочу в подушку. «Я бы не стал так с тобой поступать». После его попытки представить мое обучение здесь благородным порывом звучит не слишком убедительно. Но ладно, не буду параноить. «Но это...» Крылья у меня сейчас, это ведь ненормально? Арендар проводит по ним пальцами, почесывает их основания, и от этого по телу разбегаются мурашки. Они очень красивые, Лера, восхищенно произносит он и наклоняется, целует крыло. Как чистое золото, и форма такая изящная. Арендар их поглаживает, целует меня в основание шеи, прикусывает с тихим урчанием. Арен, ты что? Когда он прижимается, понимаю, что прочувствую основательно. Логично, конечно, что драконищу должны возбуждать девушки с крыльями, но он томно урчит в шею, наглаживает крылья. «Арен, они тяжелые. Арен мне...» «Красота-то какая, Лера!» — мурчит он. «Арен, возьми себя в руки!» Я дергаюсь, и крылья вновь судорожно трепещут. «Почему мои крылья выросли так рано?» не знаю признается арендар не знаю удивленно заключает Ленарен полчаса спустя и щелчком пальцев отзывает с меня пауков анализаторов крыльев быть не должно но они есть указываю на крылья за своей спиной они вздымаются вверх чуть не опрокидывая меня с кушетки ткань халата трещит я так то не слепой вижу только символы на его гоглах. В этот момент потухают, и из-за темных стекол, кажется, что не видит. Пушинка зло следит за ним из угла комнаты, куда он отогнал ее, чтобы не мешало снимать показания. Лера, что ты переживаешь? Арендар даже не пытается изобразить сочувствие, сияет как настоящая монета. Они все равно должны были вырасти, выросли раньше, красиво, и смотрит, как кот на сметану. «А вдруг я ее и обрасту?» «Не должна», — авторитетно заявляет Линарен. «Крылья тоже не должны были вырасти». Провожу плечами, пытаясь их сложить, но крылья складываться не хотят, только судорожно подергиваются. Оба драконища наблюдают за мной. Почувствуй себя мышкой подопытной, причем один из наблюдателей — сумасшедший ученый, а другой — голодный котяра. «Может, Лера Денея?» С придыханием произносит арендар, и у меня сосет подложечкой от надежды в его голосе: Ты же не можешь сказать, не было ли у нее близкого родства с кем-то из ее рана? А я рано начал ее чувствовать. Арен, я понимаю, ты хочешь заполучить Денею, но всему этому есть более простое объяснение. Ты быстро ее почувствовал, как раз потому, что у Леры близкое родство с ее а крылья, возможно, ей досталось немного твоей крови при страстном поцелуе или еще каким-то способом. Поверь, эти варианты куда более вероятны, чем то, что наш родовой артефакт по какой-то неведомой причине не опознал Денею и не наполнил ее необходимым для быстрого резонанса с тобой объемом магии. Я проверял артефакт и до, и после отбора. Он исправен. Он был заряжен под завязку. У него нет причин сбоить. Но два варианта: либо было случайное попадание твоей крови, либо наш родовой артефакт работает некорректно. Как думаешь, какой из них более вероятен? Случайность вероятнее, но вдруг связь между Данеей и драконом может сформироваться и без посторонней помощи, просто медленнее. Даже если Валерия состоит в родстве с кем-то из Юрана, Достаточное для резонанса источников насыщения ее тела магией произойдет не скоро. Время покажет, кто из нас прав. А если обменяться кровью? Кровь меняет тело, но не насыщает магией. Это никак не повлияет на процесс, только даст возможность зачатия. Как повлияет зачатие? Не спрашивай, я не специалист по ДНМ. Но если вдруг Валерия окажется ею, Линарен многозначительно смотрит на меня. С удовольствием ее изучу. Пушинка выскакивает из-за угла и встает между нами. «Тебя я бы тоже изучил. С удовольствием!» Таким тоном произносит Линорен, что хочется обнять Пушинку и спрятать за собой. Она и не думает пугаться, лишь нахохливается сильнее. «Ладно, спасибо за бесценную помощь». Я сползаю с кушетки и рукой пытаюсь сложить крылья. Но мне пора на занятия. Наставник Дарион опаздываний не любит. «Лера, может...» Арендар подходит ко мне и поглаживает крылья. «Не будем их складывать, ведь прелесть же...» «Арен, я с этой прелестью ходить пока не могу...» Запрокидываясь за спину, вцепляюсь в него и только благодаря этому сохраняю равновесие. «Они красивые очень, но к ним нужно привыкнуть. Меня немного пугает, что они двигаются сами по себе...» это пока идет соединение нервных окончаний поясняет линорен что то вписывая в блокнот на это теоретически нужно несколько дней потом можно будет тренировать полеты дополнительные занятия значит ладно и на них время найду как их убрать я глубоко вдыхаю и выдыхаю пытаясь почувствовать крылья но похоже линорен прав и нервные окончания еще не соединились снова вдыхаю и выдыхаю пытаясь хотя бы равновесие удержать, но крылья оттягивают спину выкручивают мышцы еще и дергаются эта красота требует жертв и как их выпускать, чтобы потом можно было потренироваться ими управлять ох лера лера арендар придерживая за руку обходит мое крыло и встает за спину расслабься и представим Честно говоря, каждый дракон представляет выпускание крыльев и их втягивание по-своему. Я представляю их цветами, элор пламенем. Как Лин представляет, не знаю и спрашивать не решусь. Арендар массирует основания крыльев, закрыв глаза представляю их расплавленным золотом, которое втекает в спину. Может, не оригинально, зато они легко, как по маслу, затекают внутрь. И я снова покачиваюсь, привыкая к тому, что спину ничего не оттягивает. Быстро и бесследно. Ариндар целует меня между лопаток. Идеально для первого раза. Даже крови не было. Боюсь пробуждения с крыльями, и в крови моя тонкая душевная организация не выдержала бы. Браслет вибрации намекает, что пора отправляться на тренировку. Ариндар тяжко вздыхает на него. Я напоминаю. Мне пора. «Ора, ора!» Пушинка, по дуге, обойдя наблюдающего за нами Линарена, встает рядом со мной. Дверь в лабораторию открывается, и входящий Лоранар при виде нас чуть не спотыкается. Халан натыкается на него. Мы с ним растерянно смотрим друг на друга. Мое сердце опять испуганно подпрыгивает. Халан отступает на шаг, и между ней и Лоранаром промелькивает белая дымка, срываясь с нее, всасывается в него. Что это? Еще несколько полос дымки успевают перетечь из Халан в Лоранара, прежде чем золотое пламя уносит нас с Арендаром к воротам Академии. Зомби бегают, молотки стучат, строительство идет, стена уже наполовину построена. Какая-то мысль ускользает из головы. Очень разумно, что внутри Академии теперь особо не поперемещаешься, но это значит мне опять придется идти по территории в халате. Арендар прикрывает меня крылышком и смотрит так. Довольно. Они правда красивые. Не терпится увидеть тебя в полете. Придется подождать несколько дней. Прижимаюсь к нему поближе и невольно тоже улыбаюсь. Крылья. Просто невероятно. Только сейчас, успокоившись, начинаю осознавать, что у меня появились крылья. Я смогу летать. На тренировку почти опаздываю. В окружении шестерых гвардейцев сразу в тренировочном костюме пробегаюсь по территории и влетаю в корпус боевых магов. В коридоре эхом шлепают наши шаги. Я вырываюсь на внутренний стадион ровно в тот момент, когда наставник Дарион запускает волшебные часы. Группа дружно спотыкается. Гадак растягивается на дорожке. Громила Ингар подхватывает коричневеющего от гнева приятеля за шкирку и поднимает на ноги. Валариона и его друг Бальтар, не эльф, что после рассказа Ники кажется очень хорошим вариантом, приветливо мне машут. «Ну что встали?» — басидарион. «Бегом!» Я со всех ног бросаюсь в строй. И знаю, что не стоит сразу так наглеть, но хочется бегать, хочется прыгать — Тело распирает от энергии, мышцы радуются тренировке. «Бежать, бежать! Это так здорово!» И посредине этого «здорово» трещит ткань костюма, надо мной вздымаются золотые крылья, миг, и ноги уже болтаются в воздухе. «А-а-а!» — вскрикиваю я и закусываю губу. «Так, спокойно, просто спокойно. Надо спуститься. Но крылья, как назло, только выше поднимают». Гвардейцы бегают в панике, одногруппники смотрят изумленно, и только Дарион... Ох, что-то не нравится мне выражение его лица. «Валарион, поймай-ка нашу птичку растительным лосо. Валарион, оглянувшись на остальных, складывает ладони. Из земли выскакивает плеть, обхватывает меня за лодыжку, не давая упорхнуть слишком далеко. «Отлично». Дарион потирает ладони. Итак, наше сегодняшнее задание. Парни, вы тренируете удары по летающей мишени. Валерия, ты учишься прикрывать щитом себя и крылья. но ну, не падать, конечно. Пропадать это он зря. Я сразу так забеспокоилась, что крылышки нервно дрыгаются, а болтают меня в разные стороны. Как их щитом-то прикрывать? Итак, все готовы? Интересуется Дарион. Нет, вскрикиваю я. Тогда готовься. Начинаем на счет три. Раз, два, три. Я набрасываю щит.